Глава 5 «Бибидо». Проспав почти час, Том встал, поплескал водой себе на лицо и уже было направился к двери, когда вдруг услышал за своей спиной голос матери. Том вздрогнул, ему казалось, что он был в комнате один. Мать еще лежала на своей скамье, а постель Теодоры стояла нетронутой. Похоже, она так и не приходила спать. Эленора протянула к сыну руку, и пристально посмотрел на него. Но Том отвел взгляд, словно ему было стыдно, хотя чего ему стыдиться. Том знал, что такое в совести, но сейчас для них не было никаких причин. Тем не менее, что-то жгло его изнутри. Мысли и чувства казались черными обугленными головешками, которые лежат пламя. — Если это и значит взрослеть, — подумал Том, — то уж лучше я навсегда останусь мальчишкой. Хотя раньше он всегда мечтал о том дне, когда станет взрослым, свободным, как птица, хозяином своей жизни. Но жизнь течет по своим законам. Взять, например, его мать. Разве она свободна, прислушивая, как рабыня, сеньору Лопесу? У нее есть лишь та одежда, что надета на ней, и лишь те украшения, что скрепляют ее прическу, В награду за свою работу она получает лишь ужин, который сама же и готовит. На ее ногах не видно кандалов, но они там есть. Но сеньор Лопес, он свободный человек? Да, он хозяин своей жизни, он достиг того, о чем можно только мечтать, свободы и богатства. Пускай не очень большого, но достаточного, чтобы прокормить еще несколько человек, домашних рабов, который выполняет за него всю работу и вычесывает ему в шеи, пока сам от дни напролет сидит в своем кресле. Том задумался. Хотя нет, Лопес был богатым человеком, но далеко не свободным. Его полнота и лень приковывали его к креслу не хуже кандалов. Были свободным Рамон? По-видимому, да. Но шрамы на его спине говорили обратное. «Моя сестра». — подумал вдруг Том. — Моя сестра свободна. Свободна, словно ветер. Она делает только то, что хочет. Когда ей удобно, она прислуживает сеньору Лопесу, готовит еду, убирается и накрывает на стол. Но бывают дни, когда ничто не может удержать Теодору Долорес Васки с дома. Она убегает, и ей уже никто не указ. — Черт бы побрал полукровок, — подумал Том и пробормотал, что ему нужно идти. Мать внимательно посмотрела на него и взяла за руку. — Прежде чем ты уйдешь, — прошептала она, — знай, что бы ни произошло, что бы ты ни сделал, я помогу тебе. Я всегда гордилась тобой, и я хочу, чтобы ты это знал. Том отнял руку. — Зачем ты мне сейчас это говоришь? — спросил он. Она серьезно взглянула на него. — Потому что ты мой сын, и Я люблю тебя. Том подошел к двери и замер, стоя спиной к матери. «Самура — еретичка», — произнес он, наконец, — «ведьма». Тишина. Он повернул голову и посмотрел на мать. «Ты знаешь, что она ведьма», — сказал он. Мать села на постели и начал бить озноб. Том приблизился к ней. «Есть доказательства», — добавил он. «Если инквизиция решила, что Самура — ведьма, значит, так оно и есть». Держа заколку во рту, мать принялась собирать волосы в узел. «И если инквизиция просит моего сына найти ведьму, то у него нет другого выбора, и не надо слишком много об этом думать». «Вовсе я не думаю», — угрюмо отозвался Том. «Да и Рамон говорит, что мы должны быть благодарны инквизиции за то, что она избавляет нас от еретиков. Тогда просто иди и сделай то, что тебе велено». Тум раздраженно вздохнул и присел на краешек постели. «Кто теперь будет помогать роженицам?» — тихо спросил он. «Тебя не должно это заботить. К тому же Саморы, может, уже и нет на Невесе. Что ты хочешь этим сказать?» Мать отвела глаза. «Твоя сестра взяла лодку. Она отправилась на север». «На север? Почему на север? Она думает, что Самора сейчас там». Тум уставился на постель Теодоры. «Она решила пойти против отца и начента?» — испуганно прошептал он. Мать не ответила. «Теодора Долорес Васкес решила пойти против Инквизиции, встать на пути отца и начента, папы римского и всей католической церкви. Она что, с ума сошла?» «Да, она сошла с ума». Тум внезапно хлопнул себя по лбу. «Но что, если отец иначе-это узнает об этом?» «Он не узнает. Вот как. А как насчет меня? Как насчет того, что я должен сделать?» «Бог мой, Том, делали что о чем тебя попросили. Зачем все так усложнять? Мою сестру никто ни о чем не просил. Это я получил задание инквизиции. А Теодора теперь сделает все, чтобы помешать мне его выполнить. И ты даже не попыталась ее удержать?» «Если Тео взбредет что-то в голову, ее уже не удержишь». Том изо всех сил треснул кулаком по двери. «Я найду эту старую коргу», — выкрикнул он, — «и найду ее раньше Тео. Я тебе это обещаю, потому что я верю инквизиции. На нашем острове не будет еретиков». Мать опустила голову и кивнула. «Ты совершенно прав», — прошептала она. Потом искал уже двое суток. Он обошел весь остров, расспросил всех встречных и поперечных, но никто не желал ему помогать. В нескольких местах его оплевали закидали камнями, когда услышали, что он ищет старуху с молочно-белым глазом. Те, кто по рассказывали ему, как обращались к Саморе со своими бедами, и она всегда помогала им, чем могла. Устав от бесплодных поисков, Том нашел в густом тропическом лесу пещеру, откуда море казалось лишь узкой полоской бирюзы. Прямо над ним возвышался конус потухшего вулкана. Если бы не крики обезьян, то мир был бы столь же тих и прекрасен, как в момент своего сотворения, как в тот день, когда Том появился на свет и в первый раз увидел лицо своей матери. Тогда он был еще так мал, что не мог произнести ни единого слова». Он еще не умел думать и только слушал шум прибоя и песню, которую пела ему мать. Берег и море, звезды и пальмы — все было по-прежнему, но сам Том стал другим. Его голова трещала от слов, свивавшихся в узловатые гирлянды мыслей, которые пригибали его к земле и не давали спокойно дышать. Будто гонимый охотниками зверь, он забился в самую глубокую пещеру на острове, словно надежде, что здесь он снова станет маленьким и сможет взглянуть на мир глазами новорожденного. Но он больше не был маленьким и невинным ребенком, и в звездах для него уже не было ничего таинственного. Он смотрел на них лишь как на ориентиры, помогавшие находить дорогу домой, и даже сам могучий океан не мог поведать ему что-то, чего бы он уже не знал. «Я взрослый», — громко произнес Том, — и не должен ничего бояться. Мне нечего стыдиться. Я делаю лишь то, о чем меня попросили. Как топор, нож и рыболовецкий гарпун, я всего лишь орудие. Том огляделся и повысил голос. — Всего лишь орудие! — выкрикнул он. И в этот момент он увидел маленького зеленого, как морские водоросли, геккона, который сидел на потолке пещеры и глядел прямо на него. Тому даже показалось, но ну это, конечно, ему просто почудилось, что Геккон улыбается, облизывая губы своим раздвоенным язычком. «Нас только двое!» — прошептал Том. «Двое в целом мире!» Гикон придвинулся поближе. «Ты и я, маленький Геккон, только ты и я...» «И страх!» — усмехнулась ящерка. «Нам не следует о нем забывать». Том прищурил глаза. «Страх?» — переспросил он. «Ах, не притворяйся», — произнес Геккон. «Конечно, страх. Иначе как бы мы встретились в этой лесной глуши так далеко от всех?» «Расскажи мне о страхе», — шепотом попросил Том. «Ты хочешь послушать о страхе?» «Да, расскажи мне о нем». «Со страхом», — ответила ящерица. «Дело обстоит точно так же». как с орлом, скорпионом, леопардом, как аду, с тобой или со мной, без пищи мы гибнем. также и страх. Том вздохнул и посмотрел на влажный потолок пещеры. «Продолжай», — попросил он, — «расскажи мне то, чего я не знаю». «А что я получу взамен?» — улыбнулась ящерка. «Такой кроха, как я, не может отказать себе в удовольствии потребовать что-нибудь взамен». «Хочешь, я стригусь наголо», — неуверенно предложил Том. Геккон с понимающей улыбкой оглядел сырую пещеру. «У меня, бедные неказистые ящерки, стоящие так низко по сравнению с другими живыми существами, так мало в жизни радостей. Моя жизнь обыдненно и скучна. Если бы я хоть на миг смог ощутить ту радость, что испытываете вы, люди, глядя на водопад». которая для вас не просто бегущая вода, на звезды, на луну, которая, значит, для вас гораздо больше, чем просто свет или ночь, даже такая короткая жизнь, как моя, стала бы куда богаче. «Ты слишком высокого мнения обо мне», — вздохнул Том. «Как я смогу дать тебе все это? Подари мне свое сердце». Моё сердце? Ты хочешь мое сердце?» «Да. Отдай мне...» твое сердце, и расскажу тебе о страхе, который питается нашими сомнениями. Я научу тебя, как его приручить и обрести над ним власть, а тот, кто имеет власть над своими страхами, непобедим «Кому хватит ума отдать свое сердце?» — спросил Том, да еще какому-то геккону, чертовой ящерке. «Исчезни, гнусная тварь, чтобы я больше тебя не видел». Геккон изогнулся на потолке пещеры. «Мы еще увидимся, Том», — с нажимом произнесла ящерка. «Вернемся к этому разговору позже, когда жизнь научит тебя торговаться». Не слушая Геккона, Том вышел из пещеры и направился на берег моря. Там он растянулся на песке и уснул. Там его и нашла мать. Без лишних слов она сразу повела его домой». Когда же Том спросил ее про отца иначента, она рассказала, что Самору нашли солдаты инквизиции и что допрос уже начался. В последующие дни Том делал то, что делал всегда, выходил в море, ловил рыбу. Но однажды вечером, когда он правил лодку к берегу, до него донесся стук барабанов. Сам, того не желая, он поплыл на этот звук. Спустя короткое время... Том увидел длинную процессию, двигавшуюся по направлению к самой дальней песчаной косе, которая, подобно клешне краба, далеко тянулась в море в северо-восточном направлении. Солнце садилось, и люди, словно черные муравьи, двигались в процессии, возглавляемые знаменосцем и глашатаем. Том развернул лодку и принялся быстро грести, не спуская глаз в процессии. насчитывавший по меньшей мере человек 100 островитян. Он подгрюк ближе и теперь уже мог отличить толпе солдат от простых жителей. А когда знамя развернулось и полоснуло на ветру, он узнал на белом полотне зеленый крест инквизиции. Он узнал также отца иначента и его коротышку песца. Они шли позади закутанного в лохмоте существа, которое сильно хромало еле-еле передвигая ноги в тяжеленных кандалах. Тум отвел взгляд и наткнулся на четырехугольную площадку для костра, которая была сооружена на самой окраине мыса. увиденный заставило его скорчиться на дне лодки. Он лежал, уткнувшись лицом в доски и прижав колени к подбородку, словно ребенок в утробе матери, зародыш, на ладонях которого судьба еще не оставила своих линий. «В море», — прошептал Том, — «хочу уйти в море, где дуют пассаты, в Старый Свет, Португалию, Испанию, но прежде всего в Ирландию, где говорят на языке моего отца и где у всех зеленые глаза и рыжие волосы, где никто не слышал об отце иначе-то инквизиции, а здесь я как залетная птица, я здесь чужой», — Том молитвенно сложил руки, — «добрый, хороший Бог». — прошептал он. — Помоги несчастному мальчишке, который погряз в сомнениях и не понимает, что вокруг него происходит. Помоги ему понять мир. Моя сестра смеется надо мной. Моя мать не понимает меня. И мой единственный друг, Рамон из Кадиса, избивает себя плетью неизвестно за что. Я, конечно, благодарен отцу иначенте за то, что он освободил нас от еретика. Но, признаюсь, сам он мне противен. особенно когда ест. Не мне критиковать людей за то, как они ведут себя за столом. Я и сам, им как придется, а наш хозяин вообще жрет, как свинья. Но к его манерам я уже привык. Святой отец же, напротив, сидит за столом прямой, как палка, и ест только ножом и вилкой, никогда не берет еду руками, но зачем-то ополаскивает их каждый раз перед тем, как положить что-нибудь в рот. Рядом с его тарелкой всегда стоит чаша с водой. Чистота – признак святости. Но я бы не сказал того же о количествах еды, которые он поглощает. Знаешь, какие огромные куски он закладывает в рот и медленно, ритмично пережевывает. Да еще рот при этом не закрывает, поэтому видно, как язык ворочает куски мяса. Пока он ест, руки у него высыхают, и все это повторяется заново. Ни на что не глядя, едва обращая внимание на окружающих, он молча сидит и закладывает в рот еду. Спустя час, насытившись, он сидит с полузакрытыми глазами и переваривает. Потом на целый час исчезает в уборной, пытаясь опорожнить желудок. Отец иначе-то не ест ни хлеба, ни зелени, ни овощей, одно только мясо. Невероятное количество мяса! Рамон говорит, что все мясоеды... худые высокие, и что за то время, которое святой отец проводит в уборной, все лишнее из него выходит, и он очищается, и снова становится чистым в своих деяниях и помыслах. Вот бы мне так легко стать чистым в своих деяниях и помыслах. Том вытер слезы. Барабаны смокли. Что происходило дальше, Том не слышал, но спустя какое-то время он увидел, как существо в лохмотьях Подвели к столбу, вокруг которого были сложены дрова и хворост. Руки и ноги Саморы были крепко связаны, но она не сопротивлялась. Внезапно она показалась Тому очень маленькой и дряхлой. Зазвучала барабанная дробь, и из толпы послышались крики. Кто-то поджег дрова, и сухое дерево тут же вспыхнуло. Тому захотелось уплыть куда-нибудь далеко-далеко. Но вместо этого он сидел как завороженный и смотрел. С открытым ртом и расширенными глазами он следил за тем, как огонь прокладывает себе дорогу к стоящей у столба сгорбленной фигурке. Еще мгновение, и черный силуэт исчез в языках пламени. Том ухнул, и на долю секунды ему показалось, что он видит старушащий личика с молочно-белым глазом, который смотрит прямо на него. На одну головокружительно бесконечную секунду Том ощутил этот пристальный взгляд и словно на его почувствовал руку Саморы на своем запястье. Люди зовут его Бризом Желаний. Он дует прямиком из распахнутого рта судьбы, и тем, кто умеет слушать, он может многое рассказать. Как она и говорила, он помнил каждое ее слово, и теперь, глядя, как ее тощую фигурку... «Охватывает пламя?» просил о прощении. «Вода была грязная», — шептал Том. «Грязная». Он опустил голову и уставился на линии на своих ладонях, покрытых застарелыми мозолями, царапинами и волдырями. Это были ладони человека, который не боится тяжелой работы. Том частенько представлял себе, как он погружает весла в воду и гребет упорно и сильно, чтобы уплыть далеко-далеко. Но грязная серая рука дыма простерла над водой свои длинные извивающиеся пальцы и, словно не желая отпускать от себя лодку, неотступно тянула след за ней в море. Том греб изо всех сил, но все никак не мог избавиться от этого густого, плотно обступившего его лодку, запаха гари, который оставался в складках его одежды, даже когда он вытаскивал лодку на берег, и тащил корзину с пойманной рыбой в таверну. Никто не оплакивал кончину гадалки Саморы. Напротив, все благодарили инквизицию за избавление от старой корги с ее молочно-белым глазом. Даже те, кто оплевывал Тома и превозносил чудесные способности Саморы, даже они говорили теперь, что неве стал гораздо чище. «Вот видишь, сестра», — сказал Том, обнаружив Теодору под оливковым деревом возле лохани для стирки белья. «Вот видишь, я был прав, а ты снова ошиблась. Весь остров радуется тому, что случилось». «Ты кому это говоришь? Мне или себе?» Спокойно спросила она его. «Тебе? Тебе повезло с братом. Другой не стал бы молчать, узнав, что ты идешь против Инквизиции. Значит, ты думаешь, что Саморы больше нет?» том ставился на сестру. «Я был там, Теодора», — хмуро признался он. «Я не хотел этого, но я был там, и я видел, как она исчезла в пламени, а ее душа вернулась к дьяволу». Тео разложила мокрое белье на лавке и принялась стучать по нему палкой. «Ах, вот как! Значит, ты видел?» — иронически заметила она. «Надеюсь, твои глаза были при тебе?» Том сердито тряхнул головой и хотел уйти, но сестра схватила его за рукав. «Ты вправду больше веришь своим глазам, чем своему сердцу, Том Кулинс? Разве ты не понимаешь, что Самора все еще здесь, среди нас?» Том высвободил руку. «Вздор!» — возразил он. «Она превратилась в пепел!» Теодора улыбнулась. «Точно, в пепел! В тот самый пепел, который пассат унес в море, и который съела рыба, которую ты поймаешь и приготовишь на ужин». «Но что будет с той рыбой, Том?» «Я отвечу. Ты ее съешь». Если святой отец, как уже было сказано, поглощал горы еды, словно пытаясь наесться на всю оставшуюся жизнь, то бибидо ел мало. Этим именем Том назвал свою собственность, ту самую, которая обитала под полом в темноте и еще ни разу не промолвила ни слова, хотя один из ее владельцев утверждал, что она умеет говорить по-испански. Ту много раз пытался заставить мальчишку-раба заговорить, сначала с помощью ласковых слов и увещеваний, потом в ход пошли методы посерьезнее. Ту несколько раз специально забывал налить его кувшин свежей воды, но даже это не помогло. За все время с губ маленького африканца не сорвалось ни слова. Но однажды ночью, когда все спали, Том заглянул в подвал и обнаружил, что мальчишка не спит. Тому вообще ни разу не удалось застать его спящим. То ли он вообще никогда не спал, то ли обладал столь тонким слухом, что моментально просыпался, едва заслышав чье-то приближение. Том взял с собой здоровенный кусок курицы, которую он принялся с аппетитом жевать на глазах мальчишки, который молча следил за ним из темноты. «Ты тоже получишь кусок». «Если произнесешь мое имя», — сказал Том, — «тебе ведь хорошо известно, как меня зовут. Каждый раб должен знать имя своего хозяина. Скажи, как меня зовут, и я дам тебе мясо. Но поторопись, иначе я все съем сам». Темнота молчала. «Я мог бы притащить сюда Хуана Карлоса», — пробормотал Том, — «он бы заставил тебя заговорить». Том доил курицу. Мальчишка по-прежнему сидел в углу, поджав под себя грязные ноги. Он был все такой же тощий. Том толкнул его ногой. «Скажи что-нибудь, раб!» — велел он. «Скажи, иначе твой хозяин рассердится. Я могу хорошенько поколотить тебя, и ты это знаешь. Никто не сможет помешать мне, потому что я твой хозяин. Ты мой, и я могу сделать с тобой все, что захочу. Если мне захочется...» Я могу сломать тебе обе руки и выкинуть тебя в море, и ты пойдешь ко дну, как камень. Как камень! Слышишь, что я говорю?» Том уселся перед парнишкой и посмотрел ему прямо в глаза. «Известно ли тебе, раб, что ведьмы не тонут?» «Нет, ты этого не знаешь. Ты вообще ничего не знаешь. Твоя маленькая черная головка пуста, словно скорлупка от кокосового ореха. «Вот ты сидишь тут и пялишься на меня, и знать не знаешь, кто перед тобой. А перед тобой лучший пловец в истории Невиса». По лицу Тома расплывала широкая улыбка. Ему в голову пришла прямо-таки шикарная идея. Ни мешка, ни секунды он потянул африканца за руку, принуждая того встать. И это получилось не сразу. Мальчишка покачнулся, но все же удержал равновесие». — Я подумал, — сказал Том, — и решил снять с тебя кандалы. — Слышишь, что я говорю? — Кандалы. Никакой реакции. Том поднялся наверх и вернулся с инструментами, веревкой и крепким кожаным ремнем. Спустя полчаса железные оковы были сбиты. Тяжелые кандалы упали с тощих лодыжек, оставив после себя ярко-красные шрамы, пожизненное клейму раба. Мальчишка... ни разу не взглянул на Тома, пока тот надевал ему на шею кожаный ремень. Он даже не отреагировал, когда Том привязал к ремню веревку. Вскоре они уже стояли на берегу. В свете оранжевой луны барашки на черных волнах казались белокрасными Лодка лежала на песке метрах в десяти от них. Продолжая одной рукой держать веревку, привязанную к шее мальчишки, Том подошел к лодке, и хотел было ее приподнять. «Эй», — опомнился сон — «это же работа для раба. Давай, тащи мою лодку, раб». Никакой реакции. «Ты что, глухой?» Том толкнул парнишку и показал ему, что надо делать. Но у того явно не хватало для этого сил. Том покачал головой и в одиночку дотащил лодку до воды. «Залезай», — хмуро велел он, — «посмотрим, на что ты годишься». Том греб почти полчаса, стараясь не терять берег из виду. Потом бросил якорь и истянул с себя рубашку. Он удивился тому интересу, который мальчишка неожиданно проявил к белому куску материи. Его черные пальцы осторожно коснулись пуговиц, покрутили их, словно желая понять, на чем они держатся. Том улыбнулся. «Гляди, и гляди!» Пробормотал он себя под нос. но такой рубашки у тебя в жизни не будет. Стояла безветренная лунная ночь. Океан простирался вокруг них, почти сливаясь с усыпанным звездами небом. Они сидели словно под гигантским куполом. Том внимательно смотрел на мальчишку, во взгляде которого появилось нечто похожее на улыбку. Потом взял веревку, свисавшую из шеи негра, и привязал ее к своей ноге. «Теперь посмотрим», — сказал Том, — наклоняясь к рабу. «Как ты умеешь плавать?» Парнишка глядел на море все с тем же недоверчиво радостным выражением на лице, но весь его облик по-прежнему выражал непреклонность. «Сперва ты», — велел Том, — беря раба за руку. «Или, может, ты боишься? Не бойся, ведь я привязан к тебе. Твой хозяин так просто не расстанется со своей собственностью». Том пихнул чернокожую парнишку, и тот уселся на борт. Свесив одну ногу вниз, он попробовал ей воду. Том спрыгнул, нырнул и подплыл к мальчишке, который смотрел на него сверху вниз, с выражением, которое Том никак не мог понять. И тут мальчишка перекуркнулся через спину, оттолкнулся ногами от лодки и нырнул. Веревка натянулась, и Том едва успел нырнуть, пока она не ободрала ему кожу. Том никогда не видел, чтобы кто-то так плавал. Этот чернокожий парень почти не греб ни руками, ни ногами, извиваясь в воде, как угорь. Тому приходилось работать изо всех сил, чтобы только поспеть за ним. Они пробыли под водой несколько минут, прежде чем мальчишка вынырнул на поверхность и, молниеносно набрав легкий воздух, нырнул опять. Том не отставал. Он хотел показать африканцу, что тоже умеет долго находиться под водой без воздуха. Так продолжалось еще пару минут, пока, наконец, Том не залез в лодку, глядя, как чернокожий парнишка резво плавает туда-сюда. «Тебе понравилось плавать», — пробормотал Том. «Но мы здесь не для того, чтобы ты забавлялся». Он дернул за веревку, принуждая раба забраться обратно в лодку. Какое-то время они молча сидели, переводя дыхание. Глаза мальчишки сияли, и он безотрывно смотрел на черное ночное море. — Не думай, что так будет каждый день, — проворчал Том, берясь за весла. Но когда лодка была вытащена на берег, причем все так же безо всякого участия со стороны мальчишки, Том внезапно повалил раба навзничь, и уселся на него верхом «Запомни, дохляк», да — сказал он и улыбнулся. «Если бы не кольцо, которое ты носишь, я бы продал тебя на ближайшем рынке, как собаку». Том всегда хотел иметь собаку, верного пса, который со всех ног бежит к хозяину, едва заслышав свою кличку. Так родилось имя для раба. «Я буду звать тебя Бибидо», — произнес Том Это подходящее имя для Замураша вроде тебя. Прошло еще три месяца. Бибида по-прежнему молчал. то он больше не брал его с собой на море. Нечего баловать раба, который не желает ничему учиться. Но когда 1639 год подходил к концу и близился следующий, 1640-й, боссман из Кадиса, по прозванию Рамон Благочестивый, Внезапно исчез. Он с собой прихватил три вещи — серебряный подсвечник, шелковую рубашку и бибида с островов Зеленого мыса. том в полной растерянности сидел в подполе, а рядом с ним на полу стояла миска для еды и ржавые цепи, которые он когда-то сам сбил с ног раба. На лестнице послышались шаги. тому никого не хотелось сейчас видеть, тем более сестру. Но, конечно же, это была она. Секунду Теодора пристально смотрела на него. «Тебя снова одурачили, Том коллинс вздохнула она без малейшей тени сожаления. «В последний раз», — угрюмо произнес Том. Шесть часов спустя, никому ничего не сказав, Том уже привязывал две седельные сумки на спину старого мула, который вообще-то принадлежал сеньору Лопесу. Омываемый ярко-алыми лучами утреннего солнца, мул стоял у стены дома и пожелал травку. Вообще говоря, сеньор Лопес то и дело грозился зарезать эту клячу. По мнению хозяина, мул годился лишь на то, чтобы кормить мух, но Том заботился о животном и теперь считал, что с полным правом может взять его с собой. Вскоре на мула были погружены две тяжелые сидельные сумки Свернутое покрывало и два литра воды. Было еще рано, и сеньор Лопес спал. Когда он проснется, Эллинора скажет ему, что ее сын уехал в неизвестном направлении. Но эти слова сеньор Лопес пропустит мимо ушей. Зато устроит истерику, когда узнает, что Том прихватил с собой мула, который вдруг приобретет в глазах характерщика огромную ценность. Эллинора стояла, скрестив руки на груди, и неодобрительно наблюдала за сборами сына. Ветер трепал ее юбку и развивал волосы. В руке Эленора держала серебряную монетку, свое единственное сокровище, которое она хотела отдать сыну, но Том отказался его принять. Он вывел Мула за ограду и помахал матери поднятой рукой. Потом он еще не раз оборачивался назад, в надежде, что Эленора зайдет в дом, но она так и стояла на дороге. пока сына не растаял в дымке. С этого момента в жизни Тома Коллинза начинается новая глава, но когда он прощался с матерью, никто из них даже не предполагал, что пройдет два с лишним года, прежде чем он вернется домой.